Глава 10 Географические известия Константина Багряна Родного о Болгара-Мутараканском крае Девять Хазарских округов, Русское Тмутараканское княжество и его судьбы. Константин Багрян Родный сообщает нам некоторые любопытные географические подробности о Болгара-Мутараканской области, а также и вообще о Северном Черноморье. Вот что говорит он в 42 главе своего сочинения об управлении империей. «Пацанакия ограничивает всю Русь и Боспор до самого Херсона, а также до Сирета и Прута. Морской берег от Дуная до Днепра, Днестра, заключает 120 миль, тысяча шагов, следовательно, около нашей версты. Днестр от Днепра отстоит на 80 миль, И этот берег называется Золотым. От Днепра до Херсона 300 миль посередине встречаются гавань и озера, в которых херсониты добывают соль. Между Херсоном и Боспором расстояние в 300 миль. Тут лежат города-климатов. За Боспором находится устье Меатийского озера, которое по его величине все называют морем. В него впадают многие великие реки. Так, на севере он имеет Днепр-реку, из которой русы отправляются в Черную Булгарию, Хазарию и Сирию. Залив Меотиды достигает до Некропил, отстоящих от Днепра на 4 мили, и соединяется с ним там, где древние переплывали море каналом поперек Херсона, Климатов и Боспора, на расстоянии тысячи или более миль. Но с течением времени Путь этот засыпался и обратился в густой лес. И теперь существуют две дороги, по которым печенеги отправляются в Херсон, Боспор и Климаты. С восточной стороны миатийское озеро принимает в себя многие реки, каковы-то Наис, который идет от Саркела, и Харакул, в котором ловится рыба берзитик. Кроме того, реки Баль, Бурлик, Хадырь и многие другие – Устье Меотиды, изливающееся в понт, также называется Бурлик. Здесь есть город Боспор, а напротив его лежит город, называющийся Таматарха. Это устье простирается на 18 миль, и посреди его находится большой низменный остров, называемый Атех. От Таматархи на расстоянии 15 или 20 миль есть река, именуемая Укрух, которая отделяет Зихию от области Таматархи. Зихия простирается на расстоянии 300 миль от Укруха до реки Никопсис, на которой находится город того же имени. Выше Зихии лежит страна Папагия, выше Папагии – Казахия, над Казахией – Кавказские горы, позади Кавказа – Алания. Морской берег Зихии имеет острова, один большой и три малых – между которыми есть и другие острова, населенные и возделанные Зихами, то есть Тургенерх и Чарбагани. Кроме того, еще остров при устье реки и еще около Птилеев. На последний спасаются Зихи во время нападения Аланов. От Зихии, то есть от реки Никопсиса, до города Сетериополя, по морскому прибрежью лежит Авазгия на протяжении 300 миль. Излишне было бы ожидать от подобных известий полной ясности и точности. Очевидно, северные берега Черного моря и особенно страны, лежащие к востоку от Азовского моря, были известны любознательному императору в общих чертах. И только местами он мог сообщить некоторые верные подробности. Наиболее темные и запутанные сведения относятся к какому-то древнему каналу, который шел поперек Херсона, областей Ибоспора, и потом обратился в густой лес с двумя сухопутными дорогами. Мы предложим следующий вопрос. В этом месте у Константина не скрывается ли отголосок древнейших преданий, вспоминающих о том времени, когда Крым был островом, и когда суда, например, из Ольвии, то есть Днепровско-Букского лимана, могли проходить в Азовское море и следовать до Боспора вдоль северных, а не южных берегов Крыма? А что касается до двух сухопутных дорог, ведущих в Крым из Печенежских степей, то здесь, может быть, подразумевается Перекопский перешеек и Арбатская стрелка, которая только узким геническим проливом отделяется от северного берега Азовского моря.